Рек, и сына обнять устремился блистательный Гектор. Но младенец назад пышноризой кормили клону с криком припал, устрашася любезного отчего вида, яркою медью испуган и гребнем косматовлосатым, видя ужасно его закачавшимся сверху шелома. Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.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 Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный муж, Ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родился. Шествуй, любезная, в дом, озаботься своими делами, Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним Дело свое исправлять, а война мужей заботит всех, Наиболее же меня, в Элеоне священном рожденных».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 Когда на тебя поношение слышу трое мужей, За тебя подымающих труд беспредельный. Но поспешим, а рассудимся после, Когда нам Кранион даст в благодарность Небесным богам, бесконечно живущим, Чашу свободы поставить в обителях наших свободных, После изгнания из Трои Ахеин меднодоспешных.